Глава 129 «Иногда жизнь прекрасна, а иногда ужасна» «Может, запротестовать? Отстраниться?» — мелькает у меня мысль «Но мой мозг затуманен, тело слабо, и у меня нет воли к сопротивлению, потому что это Хадсон, моя пара, мой лучший друг, мой партнер. И потому я знаю кое-что такое, чего не знает он сам, чего не знает эта тюрьма и чему он никогда не позволит себе поверить. Заставив тех парней поубивать друг друга, он сделал наилучший выбор. И я никогда не стану его в этом винить. Сожаление? Да. Но также и прощение. И я повторяю еще более убежденно. Хадсон, я доверяю тебе. Он отстраняется со сдавленным стоном, и в его глазах я вижу замешательство, когда он смотрит то на меня, то на другую Грейс. Но они не затуманены, а ясны. Он понимает, что все это просто кошмар. Теперь уже он сам зарывается пальцами в мои волосы и шепчет. «Ты в порядке? Я не причинил тебе вреда». «В этом-то и суть?» — тихо отвечаю я, повернув голову, чтобы поцеловать внутреннюю часть его запястья. «Я всегда это знала, и в это должен поверить и ты. Ты никогда не причинишь мне вреда, Хадсон. Во всяком случае такого». Ты никогда не причинишь вред другому человеку, если это будет зависеть от тебя. Он качает головой, хочет что-то сказать, но я прикладываю палец к его губам. «Никогда», — повторяю я. Мы оба смотрим туда, где на полу только что находилась другая Грейс, но ее нет. И, повернувшись к двери, я вижу, как она исчезает за ней, повесив рюкзак на плечо. «Это было неправильно», — говорит он, и я вижу, что он тоже смотрит вслед другой Грейс. То, что я с ними сделал. Да, соглашаюсь я, потому что это правда. Но, милый, война всех превращает в злодеев. Это неизбежно. От этого нельзя уйти. Он не отвечает. только со вздохом закрывает глаза и кивает. Вид у него такой усталый, такой измученный, что я обнимаю его за талию и притягиваю к себе. «Сколько раз ты убил меня?» — спрашиваю я. Он с усилием сглатывает. «Слишком много». Он опять вздыхает. «Тысячи раз». «Вот и достаточно. Более чем». Хотя это наказание длится всего несколько дней, оно ужасно, и ему приходилось переживать это опять и опять. Но всему есть предел. Он качает головой. Это продолжается всего несколько дней. «Нет, — говорю я, — качая головой и цитирую ему его любимый фильм. Главное — не годы, дружок. Главное — это пробег. И впервые за все последние дни Он улыбается, потому что он наконец понял. «Тебе пора простить себя, Хадсон, и оставить это в прошлом». Он ничего не говорит, и поначалу мне кажется, что он не готов. Но тут он улыбается и целует меня. Когда он отстраняется на этот раз, мы снова оказываемся в камере. «Какого чёрта?» Реми перестает ходить по камере, как только видит, что мы очнулись. «Ты не можешь проделывать со мной такие штуки, Грейс. Последние двадцать минут я был сам не свой. Я думал, что он убьет тебя». «Значит, это длилось так долго?» — удивляюсь я. «А мне показалось, что прошло всего пара минут. Дело в том, что время здесь течет не так, как в других местах. Иногда тебе кажется, что его прошло много, иногда — что всего ничего. Он неопределённо хмыкает, И видно, что он очень зол. Когда тебе в следующий раз захочется воспользоваться чужой магической силой, Машер, выбери кого-то другого, потому что это была та еще хрень. Прости, говорю я. Я не хотела тебя напрягать. И я очень благодарна тебе за помощь, больше, чем можно выразить словами. Значит, вот как ты оказалась там? спрашивает Хадсон, глядя то на Реми, то на меня. «Да, твоя девушка, можно сказать, втащила меня в этот ад!» Реми закатывает глаза. «Но ну, уважуха, чувак, не знаю, как долго я сам смог бы выдерживать то, что выдерживал ты!» На лице Хатца мелькает смущение, как будто он не знает, как ему реагировать на то, что кто-то еще помимо меня, видел то, что происходило в его голове. И я его понимаю. Я понимаю, как неловко мне было от того... что Хадсон постоянно присутствует в моей голове, когда я не доверяла ему. Так что я могу себе представить, каково это для него, знать, что какой-то ведьмак, которого он почти не знает, мог наблюдать его страхи и, соответственно, то, что вызывает у него самый острый стыд. Сперва мне кажется, что сейчас он уйдет в свою скорлупу и скажет какую-нибудь гадость. Но в конце концов он, видимо, решает принять неизбежное — Поскольку вместо того, чтобы повести себя как говнюк, он протягивает Реми руку и говорит: Спасибо за помощь. Реми, похоже, удивлен, но он пожимает протянутую руку и кивает, как бы говоря всегда пожалуйста. Я ложусь на свою койку, и Хадсон укладывается рядом со мной, обняв меня за плечи. Флинт и Колдер все еще в отключке, и мне жутко смотреть, как они дергаются и дрожат. Особенно теперь, когда я знаю, что им приходится терпеть. Но я смогла достучаться до Хатсона благодаря узам нашего сопряжения. Что же до них, то у меня нет ключа, хотя мне и тяжело это осознавать. «Это все, да?» — спрашиваю я, чувствуя, как текут минуты. «Теперь мы можем попасть в яму». «Да», — подтверждает Реми. Если нам повезет, нам не придется делать это снова. Тогда давайте сделаем так, чтобы нам крупно повезло, хорошо? Хатсон говорит это с явным британским акцентом и с невозмутимым выражением лица. Точно, соглашаюсь я, пытаясь представить себе, какова она, эта самая яма, если все это было только путем в нее. Я имею в виду. что Хатсон пошутил насчет того, что у Данте в яме обитает сам Сатана. Так что какая-то часть меня жутко боится того, что нам предстоит, когда утром мы попадем туда. То, что мы видели на обычных уровнях этой тюрьмы, когда находились в Гексагоне, было ужасно. Если бы это не был наш единственный шанс найти кузнеца, выбраться отсюда и спасти наших друзей от Сайруса, Ничто не заставило бы меня выйти из камеры. Мне хочется расспросить Айами Реми, но если он подтвердит мои опасения, я только распсихуюсь еще больше. К тому же мы прежде с ним не разговаривали в то время, когда действовал каземат, потому что это было бы проявлением неуважения к тем, кто нам дорог и кто страдает. Сегодня мы тоже не разговариваем, несмотря на то, что Хадсону Наконец удалось справиться со своим кошмаром. Мы с ним молчим, лежа на моей койке в обнимку. Когда время действия Казимата приближается к концу, меня начинают одолевать мысли о Флинте, о том, в чем заключается его наказание. Он был арестован за попытку убить последнюю горгулью на земле, а значит, его наказание наверняка включает в себя меня, Недаром все последние дни он ведет себя так странно, когда я пытаюсь с ним заговорить. Увидев, как мой образ был использован против Хадсона в его наказании и что это наказание творило с ним, я испытываю ужас при мысли о том, что может сейчас чувствовать Флинт. Всю последнюю неделю эта тюрьма использовала меня против моей пары и против одного из моих ближайших друзей. Эта тюрьма... Средоточие зла. И если мне представится такая возможность, я сделаю все, что в моих силах, чтобы снести ее до основания. Одно дело перевоспитание, и совсем другое — пытки. А Этериум пытает заключенных только для этого он и существует. Мне все равно, для чего он предназначен. все равно, для чего его построили. Поскольку на самом деле он не занимается ничем другим. А это неправильно. Наконец, действие Казимата подходит к концу. Красные огоньки на стене мало-помалу бледнеют и приобретают свой обычный белый цвет, а Флинт и Колдер начинают шевелиться. Флинт выглядит таким беззащитным, лежа в позе эмбриона и дрожа под одеялом, которым я накрыла его час назад. Я знаю, что он страдает. Я видела темные круги у него под глазами, наблюдала, как он дрожит, как он перестал улыбаться и есть. Но, думаю, каждую ночь, когда прекращалось действие Казимата, я бывала слишком озабочена мыслями о Хатсоне и не до конца понимала, в какой плохой форме находился Флинт, когда Казимат отпускал его. А может, причина в том, что сегодня дело обстоит особенно скверно? Я не знаю ответа на этот вопрос, и мне все равно. Как только Флинт садится, я подхожу к его койке и опускаюсь на колени. Однако, когда я пытаюсь коснуться его руки, он отшатывается. Может, мне лучше отойти? Я совсем не хочу, чтобы ему стало еще тяжелее, ведь он и так ужасно страдает. Но если в моих силах придумать, как ему помочь, я хочу это сделать. Мне так жаль. Я знаю, что остальные, вероятно, слушают нас, и потому стараюсь говорить как можно тише. Мне так жаль, что ты вынужден проходить через все это. Он пожимает плечами, уставившись на стену над моей головой. Я это заслужил. Никто не заслуживает такого. Я снова пытаюсь взять его за руку, и на сей раз он не противится. «Это не так», — отзывается он. «Я едва не убил тебя, Грейс. И ради чего? Чтобы не дать Хадсону восстать из мертвых? Он смотрит на мою пару и, нарочно повысив голос, добавляет, безуспешно пытаясь имитировать британский акцент. «Я по-прежнему считаю, что он немного мудак». На это Хадсон показывает ему средний палец, даже не дав себе труда поднять взгляд от книги, которую он одолжил у Реми. Но он не должен был за это умереть. А ты не должна была оказаться из-за этого на волосок от смерти. Я был так ослеплен страхом, яростью и злобой, что едва не уничтожил одного из лучших людей, которых когда-либо знал. Он прочищает горло и сглатывает, Что делает меня ничуть не лучше моего брата, за которого я пытался мстить. Дэмиан был чудовищем, а я просто не хотел этого замечать. и из-за своей мести едва не убил ни в чём повинную девушку. Я заслужил каждый день, который мне придётся провести здесь, и даже этого будет мало. «Почему? Потому что ты должен страдать?» Он отводит глаза, и я стискиваю его руку. «Ты уже достаточно настрадался, Флинт. Тебе пора простить себя. Я не...» Он осекается... потом начинает опять. И я не знаю, смогу ли я это сделать. Я же простила тебя. Да, я знаю, я упрекала тебя за это, когда мы были в Нью-Йорке. Но я простила тебя давным-давно. И думаю, если ты хочешь уделать эту тюрьму, то тебе надо сделать именно то, что ты сделал только что. Ты должен признать, что совершил скверные вещи и что у тебя не было уважительных причин, чтобы их совершить. Но ты должен также простить себя. И тогда эта гнусная тюрьма больше не сможет мучить тебя. Флинт ничего не говорит, но он слушает меня, я это вижу. И впервые за последние шесть дней он улыбается мне. Это не его обычная лучезарная улыбка, но это все таки улыбка, и я рада ей. Я не знаю, что сказать Колдер, которая сидит... Подтянув колени к груди и качаясь. Но я знаю, она тоже слушала то, что я говорила Флинту. И когда до нее наконец доходит, что казимат уже позади, что она выдержала, что они все выдержали, я вижу, что она начинает дышать свободнее. Тебе нужно накрасить ногти для визита в яму. Советую я, глядя ей в глаза. Я знаю, если Колдер примется приводить себя в порядок, значит, с ней будет все в порядке. И я жду, продолжаю ждать. Мне кажется, что проходит целая вечность, но в конце концов она кивает, достает из-под койки пузырек с синим лаком с глиттером, и я вздыхаю с облегчением. Колдер оправится, как и они все. Мы смогли пережить это испытание. И пусть оно нас немного потрепало, но мы справились. В конечном итоге мы все направляемся к своим койкам, чтобы немного поспать. Даже Хадсон, хотя сначала он проводит час, надеюсь, последний такой час, в душе, силясь смыться своей кожи воображаемую кровь. Но нам всем нужно хотя бы немного сна. Ведь мы не знаем, что нам предстоит. Я ничего не могу поделать с бешеным стуком сердца, когда несколько часов спустя камера снова начинает двигаться, хотя намного медленнее, чем когда крутится рулетка Казимата. Это продолжается всего секунд пятнадцать, а затем все огни в камере становятся ярко-лиловыми. «Что это?» — спрашивает Хадсон, с удивлением и тревогой глядя на лиловые огоньки. Реми широко улыбается, отодвигая крышку люка, через который к нам поступает еда. «Крепко держитесь за свои денежки и за свою магическую силу, мальчики и девочки, потому что мы, наконец, достигли цели. Добро пожаловать в яму!»